Глава 15 «Жаль, что сегодня не видно звезд», — подумала Эстелла, стоя на балконе и вглядываясь в постепенно темнеющее небо. Пасмурное, кипящее, словно где-то вдали зарождалась гроза. А прошлой ночью было звездно. Целая россыпь драгоценных камней на черном полотне. Такое не забыть до последнего вздоха. И дело не только в звездах, совсем не в них. Эстелла зажмурилась, и странное, гнетущее чувство безысходности, навеянное небом, исчезло в миг. От воспоминаний снова сладко заныло внутри, пьянящее чувство свободы. Самой выбирать, кого любить, надолго ли удастся сохранить его. От послышавшихся тихих, осторожных шагов сердце едва не выпрыгнуло из груди. Эстелла ждала, что он вернется. «Но так скоро...» «Было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой». Широкая улыбка мгновенно исчезла с лица Эстеллы, стоило только увидеть, кому принадлежат шаги. «Это больно, между прочим». Илай встал рядом, уставился на ночное небо, как всего несколько минут назад и сама Эстелла. «Ты о чем?» Она вздрогнула, сделала шаг в сторону. «Если он узнал, если кто-то видел их с Милоуном вчера...» Глупости. Тогда разговор начался бы совсем иначе. Но поднять взгляд на Илая все равно не хватило решимости. Не думал, что увижу на твоем милом личике такое разочарование. Привиди меня. Илай ухватил ее за подбородок двумя пальцами, заставил развернуться к себе. Неужели кого-то другого ждала? Пусть и сказано это было спокойно. Почти равнодушным тоном по спине Эстеллы все равно пробежала мелкая дрожь. Как не кстати, горуш отправился полетать. «Тебя весь день видно не было», — попыталась она уклониться от ответа. «Я уже подумала, ты надолго уехал. Всего лишь решал кое-какие дела», — Илай пожал плечами. «Но сомневаюсь, что тебя именно это так беспокоит». «Да, не это». С легкостью согласилась Эстелла, обрадовавшись возможности скрыться за невыдуманным предлогом. Кивнула на небо. «Пытаюсь отыскать хоть одну звезду и не могу. Грустно». «Смутная тревога? Предчувствие надвигающейся беды? Откуда ты знаешь?» Воскликнула Эстелла. «Так и должно быть. То есть было бы странно, если бы ты этого не чувствовала?» Сказал и замолк, словно специально испытывал ее терпение. «Если тебе есть что об этом сказать...» Эстелла не выдержала и нескольких секунд молчания. «Лучше уж говори сразу». «Просто предположил, что у каждой девушки такое бывает перед свадьбой. Особенно, если самой заниматься организацией». Элай накрыл ее ладонь своей. «Ты просто устала. Слишком много хлопот. Предлагаешь отдохнуть?» Скептически хмыкнула Эстелла. Дел у нее и впрямь было полно, да только вовсе не тех которые Илай мог бы представить. А он подошел ближе, положил руки на плечи, пока она не успела вновь отстраниться. «Предлагаю загадать желание. Звезды ведь все равно где-то там, в вышине. Пусть мы их не видим, но они нас прекрасно слышат». «Надеюсь», — кивнула Эстелла. Свое желание она уже давно загадала. «Я тоже надеюсь. Надеюсь, что угадал». «Потому что у меня для тебя есть небольшой подарок перед свадьбой». «Так романтично!» А Эстелле захотелось крикнуть во весь голос «Не будет никакой свадьбы!» «Разве еще не понял?» «У меня тоже». Она заставила себя мило улыбнуться. «И какой же?» Илай выглядел не на шутку заинтересованным. «Это сюрприз. Не хочу испортить его раньше времени. Так что ты первый». «Тем более, мой тебе вряд ли понравится». «Если Милоун справится, если удастся вывести Илая с его темными делишками на чистую воду перед всеми приглашенными, а слаще этого вряд ли что-то можно представить. Слишком много «если». Сквозь пелену мыслей она почти не слышала, о чем говорил Илай, до тех пор, пока он не помахал рукой перед ее глазами. «А, прости, я, кажется, и правда устала. Вижу». «Я спросил, ты все еще хочешь попасть в тот театр, тот, куда ходили твои родители?» Вопрос оказался настолько неожиданным, что Эстелла не сразу нашлась, что сказать. «Ты меня туда сводишь?» «До чего же сложно оказалось поверить услышанному?» «Через 10 дней будет большой концерт, и мы оба приглашены». Илай помедлил, словно бы наслаждаясь ее реакцией. «Ну как, я угадал?» «Не то слово». Выдохнула Эстелла, не пытаясь скрыть охватившего восторга. Сейчас любая мелочь, проливающая свет на жизнь ее родителей, настоящую, а не ту, которую она привыкла видеть, была дороже бриллиантов и платины. И ярче. Намного ярче любой драгоценности. Настолько, что ослепила вспышкой молнии. Эстелле пришлось зажмуриться, крепко ухватиться за балконные перила. «Ты в порядке?» – голос Элая донесся будто издалека. Эстелла открыла глаза, но сфокусировать взгляд на его встревоженном лице удалось не сразу. «Да, да, просто голова закружилась», – выговорила она чуть заплетающимся языком. «Сейчас она бы и сама себе вряд ли поверила». Илай бросил взгляд на небо. Не успела Эстелла опомниться, как подхватил ее на руки, не слушая возражений, и понес прочь. Слишком вымотавшаяся, чтобы сопротивляться, она только и могла надеяться, что по пути до спальни в коридорах не попадется кто-нибудь из слуг. Хотя... О чем, собственно, волноваться? Для всех здесь на три ближайшие недели она официальная невеста Илая. Стоило об этом подумать... И вот уже встреченная ночная горничная с ее пожеланием «доброй ночи» вызвала лишь улыбку. «Кажется, нашим слугам теперь будет о чем посплетничать», — легкомысленно предположила Эстелла. Про себя же добавила. «А скоро сплетен пойдет еще больше, и совсем незабавных. забавных». «Поверь, им и повода было не нужно». Илай уложил ее на мягкую кровать, накрыл одеялом. «Отдыхай, не беспокойся ни о чем». Он еще не успел выйти из комнаты, а Эстеллу уже поглотило пуховое облако сна. Липкое, холодное. Хотелось поскорее отряхнуться. клубящееся, багряная. Эстелла попыталась взмахнуть крыльями, но в этой вязкой массе едва удалось их приподнять. Плечи заломило от усилий. «Мне здесь совсем не нравится». Она думала, что произнесла это мысленно, но услышала собственный, каркающий голос. В следующий миг поняла, что разговаривала вовсе не сама с собой. Тот ворон, так похожий на горуша, летел рядом. Нет, в этот раз он на горуша совсем не походил. Перья растрепаны, запылились, глаза покраснели от усталости. Он обернулся к Эстелле, укоризненно покачал головой. Тебе и не должно здесь нравиться. Никому не должно. Всего этого не должно быть. Но все-таки есть. Чуть в стороне, совсем рядом, беззвучно сверкнула молния. Эстелла вздрогнула и едва не потеряла равновесие. Этого можно было избежать. В голосе ворона послышалось раздражение. Если бы ты не противилась предназначенному, еще можно избежать. Множество жизней спасти. Сотни. «Тысячи, кто знает!» Снова молния. На этот раз она вызвала вовсе не испуг, ярость. «Хочешь сказать за это все я в ответе? С чего бы?» Ворон мотнул клювом в сторону, настойчиво призывая следовать за собой. Нахмурился. Эстелла была в этом уверена, точно так же, как была уверена, птицы не умеют хмуриться. «Твое своеволие совсем не кстати!» «Ты ведь всегда была такой послушной, милой девочкой. Понимала, как следует поступать настоящие леди. И сейчас, понимаешь, уверен. Только упрямишься от чего-то». Эстелла парила рядом, молча слушая его ворчание, кажущееся таким родным. «Говоришь прямо, как мой папа», — фыркнула она, едва сдерживая смешок от абсурдности этой мысли а еще от того, что ворон вдруг посмел ее отчитывать. Однако тот остался абсолютно серьезен. «Как считаешь? Почему так?» «Хорошенько подумай, прислушайся к себе. В наших снах чутье особенно сильно». От пришедшего в голову объяснения Эстелла снова потеряла равновесие и камнем полетела вниз. Лишь у самой земли сумела расправить крылья и продолжить полет. «Зачем вы так со мной поступили?» Глаза затуманила пелена от подступивших слез. «Вы с мамой зачем оставили меня?» «Твои упреки очень несправедливы». Ворон развернулся и направился к растущему на холме, усыпанному снегом, кусту. «А разве со мной были справедливы?» Эстелли из чистого упрямства хотелось продолжить лететь прямо, не следовать слепо указке ворона. Однако поступить так она не решилась. Слишком хотелось получить хоть какие-то ответы. Слишком важным было понять, что означает этот сон. «Не тебе говорить мне о справедливости!» Мысленно выкрикнула она. Показалось на миг, что Ворон поморщился. «Тебя не бросали!» С грустью в хриплом голосе прокаркал Ворон. «Никогда! Ни на минуту не оставляли одну!» «Будь это не так, мы с тобой сейчас не разговаривали бы. Вижу, не веришь? Тогда погляди вперед!» Эстелла заморгала, пытаясь отряхнуть слезы с глаз. Теперь, присмотревшись, поняла. Куст магнолии, к которому они подлетали, был вовсе не снегом усыпан. Цветами, белоснежными, точно такими, как на могиле родителей. И на ветке такая же белоснежная голубка свернулась комочком, приподняла голову, когда они с вороном приблизились, и сдала едва слышный приветственный клекот: «Вот видишь, мы по-прежнему с тобой!» Ворон уселся на ветку возле обессиленной голубки, накрыл ее крылом. А она, не отрываясь, смотрела только на Эстеллу. «Я так рада тебя видеть!» Проговорила, переводя дыхание, после каждого слова. Эстелла поймала себя на том, что тоже прерывисто дышит в такт голубки. Расположилась на соседней ветке. А голубка продолжала ворковать. «Моя девочка, такая храбрая, такая взрослая. Должна быть взрослой. Хотела рассказать тебе новую историю. Очень ждала, когда снова тебя увижу. Но сейчас не время для историй. Почему? Вопрос сорвался с языка прежде, чем Эстелла смогла его осмыслить. «Почему ты не рассказывала мне правду? И сейчас не рассказываешь. Я же вижу». «Да, не рассказывала. Не могла и не могу. Уговор молчания нельзя нарушать. Никому. Никогда. Помни. Ты сама все поймешь, когда придет время». «Было так больно, и слова не остановить». Выплеснуть все накопившиеся обиды, кричать в голос, жаловаться, рыдать. Этого хотелось больше всего. Но Эстелла смогла лишь проворчать устала. «Уговор, уговор. Слишком много все вокруг, о чем-то уговариваются за моей спиной. А мне отвечать? Вот бы все было снова как раньше. Время не повернуть вспять, как бы нам этого не хотелось», – прошептала голубка, – Но не стоит печалиться. Вороненку под силу разогнать тучи, если примет свою судьбу. Договорила и закрыла глаза, спрятала голову под крыло. Ворон махнул Эстелли, взлетел. Так хотелось еще хотя бы минуту побыть рядом с голубкой, но и смотреть на нее оказалось больно. Что с ней? Только отлетев достаточно далеко, решилась спросить Эстелла. Ворон ответил не сразу. И это молчание напугало еще сильнее. Она слабеет. С каждым днем, с каждой минутой цепляется за жизнь изо всех сил, но это не помогает. Не знаю, сколько еще продержится. тьма так жадно выпивает ее без остатка. Каждое слово ранило больнее кинжала: С этим можно что-то сделать, остановить как-то, или я не знаю. Знаешь, прекрасно знаешь. Снова в голосе ворона послышалось раздражение. «Если примет свою судьбу», — эхом прозвучали слова голубки. «Да, знаю», — прошептала Эстелла за миг до того, как рядом снова вспыхнула молния, ярче всех других. Ослепила чуть дольше, чем должна была бы. Вокруг была темнота, ни единого проблеска, ни капли надежды. Лишь знакомое ощущение мягкой перины и любимой подушки не позволило нахлынуть ужасу. «Я в своей комнате. Только и всего». Стоило это понять, и сердце перестало испуганно трепыхаться. Осталась лишь смутная тревога и бесконечная грусть. «Скучаю по вам», — прошептала одними губами Эстелла. Повернулась на бок, открыла глаза, чтобы привыкли к отсутствию света. Так всегда бывает. Даже в самой беспросветной тьме со временем можно разглядеть то, что не даст отчаянию взять верх смутное очертание резного столика, силуэт разлапистого фикуса на подоконнике. Окно: Ну конечно, кто-то задернул шторы. Вот почему в комнате так темно. Эстелла улыбнулась, спрыгнула с кровати, не обратив внимания на холодный пол, одернула шторы. В глаза тут же ударил солнечный свет. «Это сколько же я проспала?» Удивилась она. Распахнула окно, и в спальню ворвался уличный шум. Перекрикивание слуг на дальнем конце двора, ляск ножниц садовника под окном, птичьи трели. Все это быстро прогнало сонный морок. Если бы только не по-прежнему висящие в небе тучи, тяжелые, угнетающие... Пусть и не способные закрыть собой солнце, пока не способные. Такие ни за что не позволят позабыть увиденное, пусть это и был всего лишь сон, или нет. Доброго денечка, графиня! Проходящая под окном конопатая служанка из привезенных илаем, помахала ей. Простой и вроде бы дружеский жест, но Эстелли от него стало не по себе, то ли от обращения, к которому пока не успела привыкнуть, то ли от того, что считала чужим слугам, тут не место. Пока чужим, пусть так и дальше остается. Пальцы сами собой сжали что-то тонкое и почти невесомое. Пёрышко. Белое, скорее даже серебристое. Как голубка в ее сне. Эстелла беззвучно вскрикнула, разжала дрожащую руку. Перо опустилось на подоконник. Это неправильно. Не здесь ему место. Руки по-прежнему были непослушны, так что подхватить перышко удалось не сразу. Такое хрупкое вот-вот исчезнет. Поставить его в вазу, рядом с черным, вороньим. Вот так. Они должны быть вместе. Должны быть здесь, с ней». Но для этого придется сначала прогнать надвигающуюся тьму, отказаться от самой себя. Несправедливо. Эстелла от досады толкнула столик, едва не опрокинув вазу с перьями. Стало чуточку легче, хотя в кожу и впилась заноза. Они правы, ей пора повзрослеть, перестать мечтать об их возвращении. Решив так, Эстелла развернулась спиной к вазочке с перьями, накинула легкое домашнее платье и маску невозмутимой леди, спустилась в столовую, где умница Гретта, завидев хозяйку, тут же стала накрывать завтрак. Всего на одного. В любой другой день Эстелла порадовалась бы этому одиночеству, но сейчас предпочла бы компанию. Любую. Даже того, кого видеть хотелось меньше всего того кто поймет что так больно царапает изнутри не знаешь илай присоединиться спросила она будто бы невзначай пододвигая к себе тарелку с гренками молодой графта служанка мечтательно закатила глаза, однако тут же опомнилась. «А он уехал? Ранехонько совсем, еще солнце только поднялось. Деловой такой, серьезный и...» Неизвестно, сколько бы еще продолжалось это щебетание, если бы в столовую не вошла нянюшка. Зыркнула нагрету так, что та тут же осеклась, забрала поднос со стола. «Все-то ты заметишь, приметливая такая!» Сказала так, что ясно читалось, не тебе в хозяйские дела лезть, займись лучше своими. Гретта, похоже, поняла это без слов, потому что поспешила скрыться из виду. «Зря ты с ней так!» Эстелла укоризненно покачала головой. «Больно посплетничать любит, незачем это!» «Да я ее сама спросила!» Эстелла обмакнула в какао, оказавшуюся чересчур сладкой гренку. «В детстве она обожала такие, а теперь только поморщилась от приторности!» Нянюшка покачала головой, подошла, вытерла каплю какао у нее со щеки. «Вы справитесь, графиня. Это только кажется, что трудно». Эстелла чуть не поперхнулась, не сразу поняв, о чем речь. «Ты про свадьбу?» «Справлюсь, конечно. Вчера вот платье заказала. Всем гостям приглашение отправила». «Не всем. Я видела список». Эстелла с трудом проглотила кусок. Сделала большой глоток густого тягучего какао и только после этого спросила. «О ком же я забыла, по-твоему?» Ответ ей был прекрасно известен. Двое ближайших родственников, которых по всем правилам нельзя было проигнорировать. Но видеть их на собственной свадьбе или том, что задумывалось как свадьба, это было выше ее сил. «Их обязательно нужно позвать». Точно таким тоном нянюшка уговаривала капризничающую пятилетнюю Эстеллу доесть да противную склизкую овсянку. Иначе кто подведет под венец самую прекрасную невесту на свете? Да, конечно же, свадебные традиции, и подружка невесты станет для гостей отличным наглядным примером, что из себя представляет жених. «Конечно, нужно», — Эстелла через силу улыбнулась. «Я просто хочу пригласить их лично». Такой ответ нянюшку, похоже, полностью устроил. Даже в разгар дня лавандовое поле казалось мрачным, но одновременно с тем загадочно притягательным. «Все дело в тучах», — решила Эстелла, направившись к бывшему дому Илая. «Сегодня они, кажется, стали еще тяжелее и висели совсем низко». «Ким, подожди меня здесь», — бросила она кучеру, не оборачиваясь. Потом остановилась и все-таки посмотрела на него. «Заберешь меня через полчаса, если не вернусь раньше, хорошо?» Хотелось сказать приказным тоном, но вместо этого получилась просьба о помощи. Впрочем, знающий ее с младенчества кучер только ободряюще кивнул. «Надеюсь, и за несколько минут управлюсь», — подумала Эстелла. Сделала несколько шагов прежде чем Гаруш опустился ей на плечо. «Ты тоже останься, пожалуйста!» Она уже привычным жестом потрепала ворону перья на затылке, и он приоткрыл клюв от удовольствия. «Правда, я сама справлюсь». «Должна справиться!» Гаруш издал короткое обиженное «Кар» и улетел к повозке. Так странно было после собственного шумного поместья видеть совсем небольшой и безлюдный домик. Пусть и бывало уже здесь, но все равно стало не по себе. Сгорбленный старичок подметал дорожку, совсем не обращая внимания на то, как от этого запылились его добротные кожаные ботинки и не менее дорогие брюки, в каких только по светским приемам ходить. «Вам, наверное, хорошо платят за работу?» Удивилась Эстелла. Насколько помнила, дядюшка никогда не проявлял щедрости, особенно к слугам. Только заслышав ее голос, старик вздрогнул, уронил метлу, поднял голову. И тут уже пришла очередь Эстеллы ошарашенно вскрикнуть. «Дядя?» Она застыла столбом, глядя, как семенит прочь, спеша скрыться в доме, человек, которого теперь почти невозможно было узнать. Только спустя несколько секунд после того, как дверь за дядей захлопнулась, Эстелла направилась следом. Не была уверена, стоит ли это делать, но ноги сами несли вперед. А когда дверь вновь отворилась, и на крыльцо вышла Катрин, Эстелла почти почувствовала облегчение. – Тесса, сестренка, ты решила нас навестить? – Она казалась абсолютно счастливой. Широкая улыбка, восторженно распахнутые глаза. Могла бы показаться счастливой, если бы не была похожа на бледную тень той прежней Катрин, которая могла очаровать любого. В палые щеки, мешком висящее платье, которое было бы кстати какой-нибудь из служанок, собранные в косу вокруг головы волосы, напоминали серебристую диару. «Да я мимо проезжала». Эстелла сглотнула застрявший в горле комок, понизила голос и спросила почти шепотом. «Что с дядей случилось?» «А, он все поймет со временем!» Катрин жестом пригласила сесть на скамейку под окном. «Поймет, какое благословение получил! Шанс душу свою от злых помыслов очистить!» «Он к пасеке ходил», — догадалась Эстелла. «И оттуда такой вернулся?» «Думает, ты нас прокляла!» «Ты и илай Катрин пожала плечами. «Да только разве же это проклятие? Прислушаться надо, понять. Прощение попросить и спасибо сказать всем сердцем, тебе и Илаю. Чем дольше Эстелла слушала ее монотонный, бесцветный голос, тем сильнее голова шла кругом. Оставалось только порадоваться, что сидит, и крепче ухватиться за край скамьи. «Спасибо? За что?» «Как за что? Глаза на алчность нашу открыли, путь правильный указали. Знаешь, мы слуг отпустили, все жалования им выплатили до да последней монеты. И дальше платить будем, только не за то, чтобы за нас все делали. Будут приходить, учить нас правильно хозяйство вести. Уже начали». «Это так здорово оказывается! Я и не знала раньше». «Да, очень здорово», – пробормотала Эстелла, а в голове стучала. «Это не ты, совсем не ты». Восторженно тараторищея о нарядах и парнях, прежняя кузина ее порой раздражала. От новой Катрин, из которой будто выпили жизнь, кровь встыла в жилах. «Если хочешь нас отблагодарить», — наконец смогла она выговорить. «Придешь к нам на свадьбу? Ты и дядя? Хотя он, наверное, не согласится». «Придем, конечно, придем», — заверила Катрин. «Я его непременно уговорю». Эстелла закрыла глаза и представила, как произнесла бы это настоящая Катрин. Поняла, что если останется тут еще хотя бы минуту, то попросту лишится рассудка. «Хорошо, тогда буду ждать. Через 19 дней, как только закончится траур. Ах да, не забудь надеть лучшее платье. Но...» Катрин наморщила лоб. «Я почти все служанкам раздала. Ничего, платье ведь не главное, правда?» Это было невыносимо. Бросив в ответ что-то подходящее случаю, Эстелла поспешила убраться как можно дальше от этого дома. «Вы так быстро, графиня!» – удивился кучер. «Мне там больше нечего делать». Только и смогла выговорить Эстелла. Как доехали до дома, она и не заметила. Снова и снова прокручивала в голове такой недолгий разговор с кузиной. С каждой минутой все отчетливее понимала, свидетельница из кузины получится так себе. Если даже и согласится рассказать, никто не станет слушать умалишенную. Нет, не так. Никто не станет слушать девушку, даже если она вот-вот станет графиней. А словам дяди поверят непременно. И словам Милоуна, если ему удастся разузнать хоть что-то. Пусть крупицу, намек. «Этого хватит. Только приди и принеси хорошие новости. Только приди!» «А я все гадал. Куда же подевалась моя невеста?» Этот вопрос, а вернее то, кто его задал, привело Эстеллу в чувство. Она обнаружила, что стоит у ведущих к дому гранитных ступеней, тускло освещаемых уже зажженными фонарями. «Так быстро наступил вечер!» Эстелла взглянула в небо, плотно затянутое тучами. Протянула руку, явно ожидающему этого жеста, Илаю. Однако перчаток снимать, как положено по этикету, не стала. «Я могу тебя спросить о том же?» Она помедлила, наслаждаясь секундным замешательством жениха. «Могу, но не стану. Не хочу этого знать». Позволила приобнять себя за талию, пока поднимались по ступеням, а мысленно ответила. «Вообще-то очень хочу, но все равно ведь не могу быть уверена, есть ли в твоих словах хоть крупица правды». Летающий вокруг них Гаруш молчал, но каждый раз, поравнявшись с Илаем, махал перед его лицом крыльями, едва не задевая. Эстелла мысленно вовсю хохотала, и только привитое с детства воспитание помогло сохранить невозмутимость. «Может, попросишь его так не делать?» Не выдержал, наконец, Илай, когда они вошли в дом, а Гаруш проследовал за ними, продолжая свое маленькое издевательство. «Как не делать?» Эстелла с невинным видом захлопала ресницами. Не стала дожидаться ответа, отодвинулась от Илая. «Спокойной ночи. Надеюсь, завтра ты не исчезнешь так внезапно. Мне не хотелось бы снова одной заниматься подготовкой к свадьбе». С этими словами она прошла в комнату и закрыла за собой дверь. Только после этого позволила себе расслабиться. Плюхнулась на кровать, зарывшись лицом в подушку. Хотелось разрыдаться в голос. Да только легонько пощипывающий за ухо гаруш не позволил этого сделать. «Все в порядке. Ты можешь лететь». Эстелла кивнула в сторону окна. «Мне просто нужно хорошенько выспаться, а ты мне в этом не поможешь». Сил подняться и открыть окно не было. Но, к счастью, Гаруш отлично управился с ручкой сам. Эстелла закрыла глаза и попыталась отключиться от всего вокруг. Помешал послышавшийся в комнате тихий шорох. Очень знакомый шорох. «Всегда будешь вот так тайком пробираться?» – спросила она, не поднимая головы. «Тебе бы хотелось, чтобы я заявился при всех?» Вопрос Милоуна вызвал невольный смешок. «Не говори глупостей». Она, наконец-то, заставила себя сесть, зажечь светильник. Взглянула на своего ночного гостя и ахнула. «Что это?» На скуле у Милоуна красовался свежий синяк.